Глава 25. Люди могли бы разрушить Нью-Йорк. Я нахожу, что физика и преподавание физики, дело всей моей жизни, перестали играть важную роль. Роберт Оппенгеймер. Оппенгеймер приобрёл влияние в Вашингтоне, и сам факт этой влиятельности привлёк внимание Эдгара Гувера. Осенью директор ФБР начал рассылать порочащую информацию о связях учёного с коммунистами. 15 ноября 1945 года Гувер отправил в Белый дом и Госдепартамент трёхстраничный обзор содержания ФБР-евского досье на Оппенгеймера. Гувер сообщал, что функционеры коммунистической партии в Сан-Франциско говорили об Оппенгеймере как о действительном члене партии. После применения атомной бомбы, писал Говер, отдельные коммунисты из Калифорнии, знавшие Оппенгеймера ещё до его привлечения к проекту атомной бомбы, проявили заинтересованность к возобновлению контактов. Истинность этого сообщения сомнительна. ФБР сумело подслушать разговоры нескольких калифорнийских коммунистов, отзывавшихся об Оппенгеймере как о члене партии. Это как раз было не удивительно. Многие члены партии до войны считали Роберта таким же преданным их делу, как и они сами. И все, кто его знал, разумеется, хотели видеть в знаменитом физике отс атомной бомбы своего соратника. Всего через 4 дня после бомбардировки Хиросимы ФБР перехватило замечание организатора КП Дэвида Эддлсона: "Разве не здорово, что лавры достались Оппенгеймеру?" Ещё один партийный активист Пол Пински ответил: "Да, Будем утверждать, что он член партии. Эддлсон рассмеялся и сказал: "Это Апингеймер меня подтолкнул к вступлению. Помню, что заседание". "Да", ответил Пински, "на что Эддлсон сказал: "Как только Геста пооставит его в покое, я за него возьмусь и попрошу у него деньжат. Этот парень теперь так велик, что его никто не смеет тронуть, но ему пора выйти и чётко обозначить кое-какие идеи". Эдсон и Пинский совершенно очевидно считали Оппенгеймера сторонником их политической программы действий. Но был ли он товарищем? Даже ФБР признавало, что вопрос Пинского будем утверждать, что он член партии, похоже, оставляет некоторые сомнения в реальности партийного членства Оппенгеймера. 1 ноября 1945 года ФБР подслушало беседу членов исполнительного комитета клуба Северного Окленда, филиала партийной организации округа Аламида. Партийный функционер Катрина Сендо заявила, что Апенгеймер член коммунистической партии. Другой деятель КП Джек Менли хвастал, что он и Стив Нельсон близки к Апенгеймеру, которого он назвал одним из наших. Менли заявил, что у Советского Союза имеются свои крупные залежи урановой руды, и что глупо думать, будто Америка способна удержать монополию на новое оружие. Но важнее то, что по утверждению Джека Менли, опенгеймер якобы обсуждал это с нами во всех подробностях 2-3 года назад. Менли также сказал, что по его сведениям, другие учёные в лаборатории радиации работали над ещё более мощной бомбой, чем та, которую сбросили на Японию. Он наивно заявил о своём намерении достать упрощённую схему бомбы и опубликовать её во всех местных газетах, чтобы её поняла общественность. Белый дом и Госдепартамент не приняли по материалам перехвата никаких решений. Говер требовал от агентов копать дальше. В конце 1945 года ФБР перехватило разговор в доме Фрэнка Аппенгеймера на окраине Беркли. На встрече Нового года, 1 января 1946 года, бюро подслушало разговор Оппи, приехавшего к брату в гости, с Пински и Эдлсоном. Партийные работники пытались убедить ученого выступить с речью об атомной бомбе на митинге, который они готовили. Оппи вежливо отказался. Зато это согласился сделать Фрэнк. Эддлсон и Пински не удивились. Они уже успели поговорить об учёном с другим партийным функционером Барни Янгом, который сказал, что партия пыталась связаться с Оппенгеймером, но тот ничего не сделал для поддержания контакта. Старый друг Оппе, Стив Нельсон, возглавлявший Оклендскую парторорганизацию, несколько раз пытался возобновить дружбу. Оппе так и не ответил. Стив Нельсон и Оппенгеймер больше никогда не встречались возможно другие партработники считали что оппи как-то ещё связан с партией но даже хокан шевальье знал что опенгеймер никогда не подчинялся партийной дисциплине как раньше так и теперь роберт шёл своим личным курсом поэтому всем кроме самого опенгеймера было трудно понять в чём на самом деле заключалась его связь с компарторией и что она для него значила ФБР так и не смогло доказать принадлежность Опенгеймера к партии. Тем не менее, целых 8 лет Гувер и его агенты каждый год выдавали по тысячи страниц пояснительных записок, докладов о наблюдении и расшифровок подслушанных разговоров, связанных с Опенгеймером. Всё для того, чтобы дискредитировать своего вольного мыслителя. 8 мая 1946 года было начато прослушивание его домашнего телефона в Иглхилл. Гувер без каких-либо упрозений совести управлял расследованием лично. В начале марта 1946 года, для того чтобы привлечь бывшую секретаршу Оппи в Лос-Аламосе, Энн Уилсон в осведомителе, ФБР воспользовалось услугами католического священника. Отец Джон О'Брайен, пастор из Балтимора, заявил, что знает Уилсон как католичку и предположил, что сможет убедить её сотрудничать с ФБР в целях разработки информации о контактах и действиях Оппенгеймера, особенно относительно возможного разглашения секретов ядерной бомбы. Гувер дал добро на попытку на царапов на заявке. Хорошо, но только если святой отец не будет болтать об этом деле. После этого отец О'Брайен запросил компрометирующую информацию на Open Gamer, которая позволила бы поговорить по душам с девушкой. Куратор ФСБ рассказал, что такая тактика ненадёжна, по крайней мере, пока они не прощупают Уилсон. Пастор встретился с Уилсоном вечером 26 марта 1946 года. На следующее утро он позвонил в ФБР и от reportровал, что девушку Не удалось склонить к сотрудничеству ввиду её религиозных убеждений и патриотизма. Верная, смелая Уилсон сказала пастору, что ни капли не сомневается в чистоте помыслов Оппенгеймера. Хотя Уилсон была знакома со священником, высоким, светловолосым, красивым мужчиной, её бывшим школьным учителем и близким другом семьи, девушка отказалась передавать какую-либо информацию. Она высказала возмущение тем, что органы безопасности следят за Оппенгеймером. Уилсон сообщила, что Оппенгеймер раньше говорил ей о наблюдении за ним, и её это возмутило. Слежка раздражала Лоппи. Однажды в Беркли, разговаривая с бывшим учеником Джо Вайнбергом, он вдруг указал на латунную пластину на стене и спросил: "А это что, чёрт возьми?" Вайнберг попытался объяснить, что университет снял старые домофоны и заделал дыру в стене пластиной. Однако Оппи перебил его: "Это скрытый микрофон, и он там был всегда". После чего выскочил из кабинета, хлопнув дверью. Надо признать, что Опенгеймер был не единственной мишенью Говера. Весной 1946 года ФБР вело расследование действий десятков высокопоставленных чиновников в администрации Трумэна, И распространяла бредовые подозрения. Основываясь на показаниях так называемых надёжных информаторов, бюро ставило под сомнение благонадёжность многих госслужащих, связанных с выработкой политики в области атомной энергии, в том числе Джона Маклоя, Герберта Маркса, Эдварда Кондона и Дина Аджессона. Расследование, которое Гувер вёл против Оппенгеймера и членов администрации Труммана в 1946 году, Послужили при люди и к политике антикоммунизма. Для устранения политических оппонентов или затыкания ртов стало использоваться предъявление им обвинений как коммунистам, симпатизирующим коммунизму и коммунистическим попутчикам. По сути, эта тактика была не нова, но на государственном уровне такие обвинения били на повал уже в конце 1930-х годов. Однако растущая трещина в отношениях между США и СССР позволяла легче доказывать необходимость защиты атомных секретов, а эта необходимость, в свою очередь, оправдывала плотную слежку за всеми, кто был связан с ядерными исследованиями. Говер подозревал любого, кто отклонялся от самых консервативных взглядов по ядерным вопросам. И ни один человек, работавший в области атомной энергии, не вызывал у него больше подозрений, чем Оппенгеймер. Однажды под вечер в студённую рождественскую неделю 1945 года Роберт приехал к Сидору Раби в его нью-йоркскую квартиру на River Side Drive. Друзья наблюдали из окна гостиной закат и плывущие по гудзону жёлтые и розовые отлочи заходящего солнца льдины. После этого сидели в сгущающейся темноте, курили трубки и обсуждали угрозу атомной гонки вооружений. Раби потом утверждал, что это он родил идею международного контроля, а Опп её продавал. Разумеется, Оппенгеймер обдумывал этот вопрос со времени своих бесед с Бором в Лос-Аламосе. Хотя допустимо, что эта вечерняя беседа побудила Оппе уточнить идею и выработать конкретный план. «Мне пришло в голову, — вспоминал Раби, — что здесь есть два момента. Она, бомба, должна находиться под международным контролем, потому что если она будет находиться под национальным контролем, начнется соперничество. Во-вторых, мы поверили в ядерную энергию, от которой зависело продолжение индустриальной эпохи». Поэтому Раби и Оппенгеймер предлагали создать международный орган с настоящими полномочиями, который контролировал бы и атомную бомбу, и мирное применение атомной энергии. Наказанием для потенциальных нарушителей в случае, если они тайком завладевали ядерным оружием, могло быть принудительное закрытие электростанций. 4 недели спустя, в конце января 1946 года, Оппенгеймер воспрянул духом, услышав, что несколькими месяцами раньше между Советским Союзом С Соединёнными Штатами Америки и другими странами начались переговоры и было заключено соглашение о создании комиссии ООН по атомной энергии. В ответ Трумэн назначил специальный комитет для выработки конкретных предложений о международном контроле над ядерными вооружениями. Комитет должен был возглавить Дин Ачесон. Прочими членами являлись такие светила американской внешней политики, как заместитель военного министра Джон Маклой, Ваннавер Буш, Джеймс Коннонт и генерал Лесли Грофс. Ачесон посоветовал личному секретарю Герберту Марксу, что ничего не смыслит в атомной энергии, и тот предложил сформировать консультативный совет. Блестящий, общительный молодой юрист Маркс Когда-то работал под началом председателя администрации долины Теннеси Дэвида Леленталя и теперь предложил привлечь его к разработке нового плана. Не будучи учёным, Леленталь, либерал и сторонник нового курса, имел богатый административный опыт работы с сотнями инженеров и технологов. Он умел придать им намётком солидность. Леленталь быстро согласился стать председателем консультативного совета, в который набрали ещё 4 человек. президента New Jersey Bell Telephone Company Честера Барнарда, вице-президента Monsanto Chemical Company доктора Чарльза Томаса, вице-президента General Electric Company Гарри Уинни и Оппенгеймера. Роберт страшно обрадовался назначению. Он наконец дождался возможности заняться решением крупных проблем, связанных с контролем атомной бомбы. Комитет Ачисона и комиссия экспертов начали встречаться без четкого графика, намечая предварительный план действий. Будучи единственным экспертом по физике, Попенгеймер неизбежно доминировал на обсуждениях и произвел на этих волевых мужчин большое впечатление четкостью мысли и дальновидностью. Он жаждал единодушия и был полон решимости достигать его. Оппи с самого начала очаровал Лилиенталя. Их первая встреча состоялась в номере Пенггеймера в отеле Шорхам. Он рассказывал туда-сюда, писал в своём дневнике Лилиенталь, произнося невнятное хы между фразами и глядя в пол. Довольно странная привычка. Очень выразительно. Я ушёл со встречи с симпатией и под большим впечатлением от яркого ума Пенггеймера, но смущённый потоком его слов. Позже, проведя в компании Оппи больше времени, Лилиенталь осыпал его комплиментами. «Стоит прожить жизнь только ради того, чтобы знать, что человечество способно породить такого сына». Генерал Грофс не раз наблюдал умение Оппи располагать к себе людей, и на этот раз решил, что тот перегибает палку. Все перед ним преклонялись. Дошло до того, что Лилиенталь мог спросить у Оппи, какой галстук надеть сегодня утром. Джек Маклой тоже поддался чарам. Маклой встречался с Оппи в первые годы войны и считал его человеком широкой культуры, обладателем тонкого, почти музыкального ума и интеллектуалом, наделённым величайшим обаянием. Все участники, я думаю, сходились во мнении, писал потом Ачесон в своих мемуарах, что наиболее побудительным и творческим умом среди нас обладал Роберт Оппенгеймер. Он относился к исполнению обязанностей конструктивно и с величайшим тактом. Роберт в прошлом бывал неуступчив, резок и подчас педантичен, но с нами таких проблем не возникало. Ачасон восхищался сообразительностью, чёткостью мысли и даже острым языком Оппенгеймера. В начальный период Оппе частенько бывал у Ачасона дома в Джорджтауне. После коктейлей и ужина Он занимал место у маленькой доски с мелком в руке и объяснял хозяину дома и маклою премудрости атома. Чтобы подчеркнуть свои мысли, он рисовал маленькие фигурки из палочек, представлявшие собой электроны, нейтроны и протоны, гонявшиеся друг за другом, но чаще ведущие себя непредсказуемым образом. Наши недоуменные вопросы, похоже, вызвали у него досаду, писал потом Ачасон. Он с некоторым раздражением отложил в сторону мел и воскликнул «Это безнадежно». Мне кажется, вы действительно поверили, будто нейтроны и электроны – маленькие человечки. К началу марта 1946 года консультативный совет подготовил доклад объемом в 34 тысячи слов, написанный Опенгеймером и отредактированный Марксом и Лилиенталем. В середине марта величевый Вашингтонский особняк Думбертон Оукс, украшенный произведениями искусства византийской эпохи, на 10 дней стал местом проведения четырёх длившихся весь день совещаний. На стенах высотой в три этажа висели величественные гобелены. В углу купалась в солнечных лучах картина Эль Греко Встреча Марии и Елизаветы. Под стеклянным колпаком стояла византийская скульптура кошки из чёрного дерева. Ближе к концу дискуссии Ачесон, Оппенгеймер и другие члены совета по очереди зачитывали вслух черновые отрывки доклада. Когда они закончили, Ачесон снял очки для чтения и объявил: "Это блестящий, глубокий документ". Оппенгеймер убедил других экспертов пойти на создание отчаянно смелого и исчерпывающего плана. Поломерами, уверял он, не обойтись. Простого запрета атомного оружия будет мало при отсутствии у других народов уверенности, что запрет будет соблюдаться. Режима международных инспекций тоже было недостаточно. Чтобы наблюдать хотя бы за одним газодиффузионным заводом в Укредже, потребовалось бы 300 инспекторов. А что инспекционный режим мог поделать со странами, объявившими, что они исследуют лишь мирное применение ядерной энергии? Open Gamer объяснил, что инспектором было бы крайне трудно обнаружить переброску обогащённого урана или плутония с гражданских ядерных электростанций на военные объекты. Мирное использование атомной энергии было неразрывно связано с технической возможностью производства атомной бомбы. Оборисовав проблему, Open Gamer в очередной раз указал, что выход из положения даёт международное братство современных учёных. Он предложил учредить международную организацию, полностью контролирующую все аспекты атомной энергии и распространяющую выгоды от неё в качестве поощрения между отдельными странами. Такая организация контролировала бы разработку технологий исключительно в мирных целях. Оппенгеймер считал, что в перспективе без всемирного правительства не может быть постоянного мира, а без мира Неизбежно начнётся ядерная война. Вопрос о всемирном правительстве пока явно не стоял, поэтому Оппенгеймер предлагал всем странам пойти в области атомной энергии на частичный отказ от суверенитета. Согласно его плану, агентство по ядерным разработкам получило бы суверенные права владения всеми урановыми рудниками, атомными электростанциями и лабораториями. Производить атомные бомбы не должна ни одна страна. В то же время учёным повсеместно разрешалось бы использовать атом для мирных целей. В начале апреля он объяснил свой замысел в следующих словах: То, что здесь предлагается, есть частичный отказ. Достаточный, но не более того, для создания агентства по ядерным разработкам, исполнение им функций разработки, использования и контроля защиты мира от применения атомного оружия и направления ядерной энергии на пользу всего мира. Полная прозрачность должна была воспрепятствовать накоплению любой страной мощного индустриального, технического и материального потенциала, необходимого для тайного создания атомного оружия. Оппенгеймер понимал, что изобретение ядерного оружия уже не отменить, оно перестало быть тайной. Но ещё можно было создать прозрачную систему, при которой в случае появления такого оружия у преступного режима цивилизованный мир мог хотя бы получить заблаговременное предупреждение. В одном вопросе политический интерес Оппенгеймера возобладал над суждениями учёного. Он предложил безвозвратно денатурировать или загрязнять расщепляющие материалы, чтобы сделать производство бомбы невозможным. Однако вскоре выяснилось, что процесс денатурации урана и плутония вполне обратим. Оппенгеймер дал маху, говорил Раби, предположив, что уран можно испортить или денатурировать, брякнул совершенно глупость. Это был такой прокол, что я даже не стал его укорять. Ощущение назревшей необходимости, разделяемое практически всеми членами совета, выразилось в поддержке плана такими лицами, как бизнесмен Чарльз Томас из Мансанта. и юрист республиканец Джон Маклой с Уолл-стрит. Герберт Маркс позднее заметил: лишь такая страшная вещь, как бомба, могла поддвинуть Томаса на поддержку передачи рудников под международное управление. Не забывайте, он вице-президент фирмы стоимостью 120 млн долларов. Вскоре доклад Оппенгеймера, получивший название доклада Ачесона-Лилиенталя, был передан в Белый дом. Оппенгеймер был доволен, теперь-то уж президент точно поймет насущную необходимость контроля над атомом. Его оптимизм не оправдался. Хотя госсекретарь Бирнс для виду сказал, что приятно удивлен, на самом деле размах рекомендаций его шокировал. Днем позже Бирнс убедил Трумана назначить своего, то есть Бирнса, давнишнего делового партнера, финансиста с Уолл-стрит Бернарда Баруха, чтобы тот перевёл предложение администрации на язык, понятный организации Объединённых Наций. Ачасон пришёл в ужас. Леленталь написал в дневнике: Прочитав вчера вечером новости, я почувствовал тошноту. Нам нужен молодой, энергичный, нечисславный человек, чтобы русские не подумали, будто мы пытаемся выкопать им яму. На самом деле, плюя на международное сотрудничество, Барух лишён всех этих качеств. Когда Опенгеймер узнал о назначении, он сказал другу Поллос Аламосоу Вельберту Кокинботтому, ставшему председателем недавно созданной Федерации учёных-ядерщиков: "Мы проиграли". Барух немедленно повёл кулуарные разговоры о больших возражениях против рекомендаций доклада Ачасона-Леленталя. Он обратился за советом к двум консервативным банкирам, Фердинандо Эберштадту и Джону Хэнкоку, старшему партнеру Лемон Бразерс, а также близкому другу, горному инженеру Фреду Сирлсу-младшему. И Барух и госсекретарь Бирнс являлись членами правления и инвесторами Ньюмонт Майнин Корпорейшн, крупной компанией с большим долевым участием в урановых рудниках. Сирлс был генеральным директором Ньюмонта. Естественно, перспектива передачи рудников из частного владения Ньюманта международному агентству по ядерным разработкам не на шутку их всполошила. Ни один из них не воспринимал интернационализацию нарождающейся ядерной промышленности всерьёз. А что касалось американской бомбы, Барух считал её оружием победы. Репутация Пенгеймера была так высока, Что Барох, готовясь выпустить кишки докладу Ачесона Леленталя, попытался привлечь Роберта в свои научные советники. Они встретились в Нью-Йорке для обсуждения возможного сотрудничества в начале апреля 1946 года. С точки зрения Оппе, встреча закончилась полным провалом. Под нажимом он был вынужден признать, что его план был несовместим с существующей в СССР системой государственного управления. Тем не менее он настаивал, что Америка должна выдвинуть честное предложение и таким образом выяснить наличие у Советов воли к сотрудничеству. Барух с советниками возражал, требуя внести в рекомендации несколько коренных изменений. «ООН должна позволить США содержать арсенал ядерных вооружений как средство сдерживания». Будущее агентство по ядерным разработкам не должно управлять урановыми рудниками, и наконец, агентство не должно иметь право накладывать вето на дальнейшее развитие ядерной энергии. Обмен мнениями привёл Опенгеймера к выводу, что Баруху поручили подготовить американский народ к отказу со стороны России. После беседы Барух проводил Опенгеймера до лифта и попытался его успокоить. Пусть мои соратники вас не тревожат. Хан как довольно прав, но я, Барух подмигнул, за ним присмотрю. Сирлс чертовски умён, хотя и видит красных под каждой кроватью. Что и говорить, встреча с Барухом не обнадёжила Оппе. Роберт ушёл с неё с убеждением, что Барух старый дурак, а своему другу Раби сказал, что презирает его. Вскоре Пенгеймер передал Баруху что отказывается работать у него научным советником. Раби посчитал это решение ошибкой. Он сделал то, что нелегко простить отказался работать в команде, и вместо него взяли бедного старого Ричарда Толмена. Толмен, больной и старый, не имел душевных сил противостоять человеку калибра Баруха. А в Пенгеймере Барух сказал Леленталю: "Жаль, что не получилось с этим молодым человеком". Он подавал такие большие надежды, однако сотрудничать не захотел. Он ещё пожалеет о своём отношении. Барух оказался прав. Оппенгеймер засомневался. Всего через несколько часов после отказа он позвонил Джиму Коннонту и признался, что совершил глупость. Может быть, Коннонт передаст, что Опп передумал. Коннонд сказал, что момент упущен и Барух Оппенгеймеру больше не верит. Оппенгеймер, Ачисон и Лилиенталь еще несколько недель изо всех сил пытались отстоять план Ачисона и Лилиенталя, лоббируя его среди бюрократов и в прессе. В ответ Барух пожаловался Ачисону на действия у него за спиной. Все еще надеясь повлиять на Баруха, Ачисон созвал всех на встречу в Блэр-хаус на Пенсильвания-авеню в пятницу после обеда 17 мая 1946 года. В то время как Ачессон пытался сдержать атомного джинна, другие пытались сдержать или опорочить Оппенгеймера. На этой же неделе Эдгар Гувер потребовал от агентов ФБР усилить слежку за ученым. Не имея ни малейших доказательств, Гувер распустил слух, будто Оппенгеймер собирается перебежать в Советский Союз. Решив, что Оппенгеймер симпатизирует с Советом, директор ФБР рассудил, что он был бы более оценен для них как советник по строительству ядерных предприятий, чем в качестве нерегулярного информатора в Соединённых Штатах. Говер распорядился внимательно отслеживать деятельность и контакты Оппенгеймера. За неделю до встречи с Барухом Оппенгеймер в телефонном звонке к Китти сказал, что это будет попыткой заблокировать старика Баруха. Ситуация не из лучших, и добавил Мне от них ничего не нужно. Для меня лучший подход апеллировать к его совести. В остальном от меня мало толку. Китти предложила мужу хорошенько разобраться в том, чего хочет старик. Оппи согласился. Услышав, как оператор щёлкает ключом, он спросил Китти: "Ты ещё на проводе? Интересно, кто нас подслушивает?" "ФБР, мой милый", ответила Китти. "Это они? ФБР?" Перед спросил Роберт и пошутил: "ФБР, видимо, повесили трубку". Китти хихикнули и они продолжили разговор. Китти попала в точку. За 2 дня до этого звонка ФБР организовало прослушивание телефонных разговоров в доме Опенгеймера. Говер отправил расшифровку разговора госсекретарю Бирнсу, как материал, возможно, представляющий интерес для вас и президента. Директор ФБР также отправил агентов следить за Опенгеймером. во время его поездок по стране. Дошёл ли пренебрежительный отзыв Оппенгеймера до Баруха, неизвестно. В любом случае встреча в Блерхаусе не увенчалась успехом. Барух и его люди дали чётко понять, что не принимают принцип международного имущественного контроля над дурановыми рудниками как таковой, а вопрос о штрафных санкциях окончательно завёл дискуссию в тупик. Почему вопрошал Барух не предусмотрены никаких наказаний за нарушение соглашения что делать со странами попавшимися на создании атомного оружия барок предлагал накопить отдельный запас ядерного оружия и автоматически применять его против любой страны нарушившей соглашение он называл этот акт заслуженной карой герберт маркс заметил что такое положение полностью противоречит духу плана ачесона лиленталя Кроме того, указал Маркс, создание атомного оружия заняло бы у страны изгоя не меньше года, что давало международному сообществу достаточно времени на реагирование. АЧСН попытался в разумить оппонентов. Члены совета сами мучились этим вопросом и в итоге решили, что в случае нарушения договора или демонстрации силы крупной державой, какие бы слова и положения не содержались в договоре, Это означало бы, что международная организация не выполнила своей задачи. Барух по-прежнему настаивал, что закон без наказания за его нарушение – это не закон. Вопреки мнению большинства ученых, он самолично решил, что Советы не смогут разработать ядерное оружие по меньшей мере еще 20 лет. Поэтому рассуждал он – Нет никакого смысла так рано отказываться от американского монополии на ядерное оружие. Как следствие, в план, который он собирался представить на рассмотрение ООН, были внесены существенные поправки, скорее даже фундаментальные изменения, если сравнивать его с предложениями Ачесона и Лентали. Советом предлагалось отказаться от права вето в Совете безопасности ООН в отношении любых действий нового атомного агентства. Любая страна, его нарушившая, должна быть немедленно подвергнута ядерной бомбардировке, а прежде чем передавать советам какие-либо секреты, связанные с мирным использованием атомной энергии, они должны были разрешить инспекцию всех своих урановых запасов. Ачессон и Маклой бурно протестовали против акцента на штрафных мерах. Такие санкции и тот факт, что Барух явно намеревался сохранить хотя бы на несколько лет американского монополия на атомное оружие обрекали план на провал. Советы ни за что не пошли бы на такие условия, особенно в то время, когда Соединённые Штаты продолжали производить и испытывать ядерное оружие. Барох предлагал не совместный контроль над ядерной энергией, а ядерный пакт, призванный продлить монополию США. Маклой раздражённо бросил, что абсолютной безопасности не бывает, и что предлагать столь жёсткие автоматические меры наказания чистой воды высокомерия. На следующий день судья Феликс Франкфуртер написал Маклою: "Мне говорили, что у вас там произошёл настоящий бой быков, и что господин по другую сторону настолько вас вывел из себя, что вы не на шутку раскипетились. Если республиканец Джон Маклой был просто зол, то Пенгеймер огнев вверг в депрессию. Когда всё закончилось, он написал Леленталио, что у него по-прежнему тяжело на сердце. В который раз, продемонстрировав политическую прозорливость, Оппенгеймер предсказал, как потом оказалось точно, дальнейшее течение всего процесса. Америка будет настроена на то, чтобы тянуть время и не торопить события. Затем доклад 102 поступит в Совет безопасности, и Россия наложит вето на дальнейшие действия. Этот шаг у нас будет воспринят как демонстрация воинственных намерений со стороны России. И это прекрасно укладывается в планы растущего числа людей, желающих столкнуть нашу страну на тропу войны, сначала психологически, потом реально. Исследованиями в стране будут заправлять военные. Начнётся охота на красных. Все профсоюзы, в первую очередь CIO, приравняют к коммунистам, то есть к предателям и так далее. Как писал Леленталь в своём дневнике, Опенгеймер в своей характерной манере стремительно расхаживал туда-сюда по комнате и произносил свой монолог душераздирающим тоном. Оппе сообщил Леленталю о своём разговоре в Сан-Франциско с советским учёным, техническим консультантом министра иностранных дел СССР Андреем Громыко, настаивавшим, что предложение Баруха будет означать закрепление ядерной монополии за Америкой. Американское предложение, сказал советский учёный, нацелено на то, чтобы позволить США практически бесконечно сохранять свои бомбы и заводы 30 лет, 50 лет, сколько заблагорассудится, в то время как от России потребуется немедленно передать под контроль агентства по ядерным разработкам её уран и следовательно способность производить материал. 11 июня 1946 года ФБР подслушало разговор Оппенгеймера с Лелентальем о предложениях Баруха ввести заслуженную кару. "Они чертовски меня тревожат", сказал Оппи Леленталю. "Да, скверное дело", согласился Леленталь. "Даже с точки зрения краткосрочного действия, они сведут на нет всё удовольствие", перебил его Оппенгеймер. "Однако они видят это по-другому и никогда не отступят". Они никогда не жили в реальном мире. Они живут в искусственном мире, согласился Леленталь. Их мир это цифры, статистика, облигации. Я не могу понять их, а они нас. Двумя днями позже Оппенгеймер вынес вопрос на суд общественности. New York Times Magazine опубликовал длинное эссе доступным языком объясняющее план создания международного агентства по ядерным разработкам. Он предлагает учредить мировое правительство в области атомной энергии. В этой области должен произойти отказ от суверенитета. В этой области не должно быть юридического права вето. В этой области должно действовать международное право. Как это можно устроить в мире суверенных наций? Есть только два пути. Один захват уничтожающий суверенитет, второй частичный добровольный отказ от суверенитета. То, что здесь предлагается, есть частичный отказ, достаточный, но не более того, от суверенитета для создания агентства по ядерным разработкам, исполнение им функции разработки, применения и контроля ради обеспечения его жизни и роста, защиты мира от применения атомного оружия. извлечение из ядерной энергии пользы для всего мира. В начале лета Оппенгеймер случайно встретил бывшего ученика Джо Вайнберга, всё ещё преподававшего физику в Беркли. Когда Вайнберг спросил, что мы будем делать, если попытка международного контроля окажется безуспешной, Оппе указал на окно и ответил: "Ну, мы будем любоваться видом из окна, пока он ещё существует". 14 июня 1946 года Барух представил свой план организации Объединённых Наций, испремно предложив меру сделать библейский выбор между живыми и мёртвыми. Как и предсказывал Опенгеймер, а также все, кто был связан с планом Аджисона-Леленталя, СССР немедленно отклонил предложение Баруха. Вместо него московские дипломаты предложили заключить простой договор о запрете производства и применения ядерного оружия. Советский проект договора, как Опенгеймер сказал Кити на следующий день во время разговора по телефону, был не так уж плох. Возражения Советского Союза против выдвинутых Барухом условий ни для кого не стали неожиданностью. Оппе в разговоре с женой заметил, что Барух, громко выражая горькое сожаление, прекрасно понимал, что ведёт себя чертовски глупо. Как и предсказывал Оппи, администрация Труммана с ходу отвергла советское предложение. Переговоры шли в беспорядочном режиме много месяцев, но ни к чему не привели. Первоначальный шанс воспользоваться кредитом доверия для предотвращения бесконтрольной гонки ядерных вооружений между двумя мировыми державами был упущен. И только после ужаса Карибского ракетного кризиса 1962 года И последовавшего за ним мощного наращивания ядерного потенциала СССР, американская администрация в 1970-х годах предложила серьёзное, приемлемое соглашение по контролю над вооружениями. К этому времени обе стороны произвели тысячи ядерных боеголовок. Оппенгеймер и многие его коллеги всегда обвиняли Баруха в потере этого шанса. Ачесон езвительно писал: мяч оказался на его баруха половине, и он запорол момент. По факту он всё испортил. Раби был не менее примолинеен. То, что произошло, настоящий идиотизм. Многие годы критики Оппенгеймера и сделанного им в 1946 году предложения о введении международного контроля упрекали учёного в политической наивности. Сталин, утверждали они, Никогда не пошёл бы на международные инспекции. Это слабое место не прошло мимо внимания Оппенгеймера. Я не могу сказать, писал он много лет позже, и пожелу никто не может сказать, изменили бы ход истории ранние шаги, сделанные в направлении предложенном Бором. В поведении Сталина, насколько мне известно, не было ничего такого, что давало бы хотя бы клочок надежды в этом плане. Однако Бор понимал, что такие действия были нужны, чтобы сдвинуть положение с мертвой точки. Он больше не предлагал, кроме как в шутку, еще одно экспериментальное соглашение, но все-таки не отказывался от этой мысли совсем. Я думаю, если бы мы стали мудро, понятно и осторожно действовать в соответствии с его взглядами, мы могли бы избавиться от подлинного чувства всемогущества, заблуждений насчет эмоций, эффективности режима секретности и развернуть наше общество в сторону более здравого представления о будущем, ради которого стоит жить. Позднее тем же летом Леленталь приехал к Пенггеймеру в номер Вашингтонского отеля, и они допоздна говорили о случившемся. Со всей его привлекательностью и блестящим умом писал Леленталь в своём дневнике: "Он представляет собой поистине трагический образ. Когда я уходил, он был сильно расстроен. Я готов куда угодно идти и что угодно делать, сказал Оппе, но я банкрот в плане новых мыслей. И мне кажется, что физика и преподавание физики, суть всей моей жизни, теперь потеряли всякое значение. От последних слов у меня буквально сжалось сердце. Душевная боль Оппенгеймера была не притворной и глубока. Он чувствовал личную ответственность за последствия своей работы в Лос-Аламосе. Газеты ежедневно предоставляли всё новые доказательства того, что мир в очередной раз вступает на тропу войны. Любому американцу понятно, писал Роберт в бюллетене учёных-ядерщиков 1 июня 1946 года, что если разразится новая война, в ней будет использовано ядерное оружие. По словам Опенгеймера, настоящая задача поэтому состояла в том, чтобы уничтожить войну как таковую. Мы знаем об этом, потому что на последней войне две страны, которые мы считали наиболее просвещёнными и гуманными в мире, Великобритания и Соединённые Штаты Америки, использовали ядерное оружие против практически побеждённого противника. Он говорил это и раньше в своей речи в Лос-Аламосе. Однако для 1946 года публикация такого взгляда в прессе означала неординарную откровенность. Со времени событий в августе 1945 не прошло и года, а человек, инструктировавший пилотов бомбардировщика, как поточнее сбросить атомные бомбы в самом центре двух японских городов, пришёл к выводу, что поддерживал использование атомных бомб против практически побеждённого противника это осознание давило на Роберта страшным грузом оппи тревожило не только перспектива большой войны его также волновал ядерный терроризм когда его спросили на закрытом слушании в сенате способны ли 3-4 человека тайно ввести атомную бомбу частями в нью-йорк и взорвать весь город Опенгеймер чётко ответил: "Разумеется, это можно сделать, и люди могут разрушить Нью-Йорк". На вопрос, задаченный сенатором: "Какой инструмент нужен, чтобы обнаружить атомную бомбу, спрятанную в городе?" Опенгеймер съязвил: "Отвёртка, чтобы вскрыть каждый ящик и каждый чемодан". Защита от ядерного терроризма отсутствовала, и, как подозревала Пенгеймер, не могла существовать в принципе. Международный контроль над бомбой, как позже говорил Опенгеймер на встрече с сотрудниками ДИП-службы и офицерами Вооруженных сил, это единственный способ, позволяющий нашей стране сохранять уровень безопасности таким, каким он был до войны. Это единственный режим, при котором мы способны жить, мерясь с плохими правительствами, новыми открытиями, безответственными государствами, которые возникнут в ближайшие сто лет, не испытывая постоянный страх перед неожиданным применением этого оружия. В 9 часов и 34 секунды утра 1 июля 1946 года четвертый в истории взрыв атомной бомбы произошел в лагуне Атолло-Бикини в части Маршаловых островов в акватории Тихого океана. Целый флот списанных судов ВМС всех форм и размеров либо был потоплен, либо подвергся воздействию убийственной радиации. Демонстрацию оружия наблюдала большая группа конгрессменов, журналистов и дипломатов из многих стран, в том числе из Советского Союза. Опенгеймер, как и другие учёные, получил приглашение, но демонстративно не приехал. За два месяца до испытаний Опенгеймер, ощущая нарастающее раздражение, решил не ехать на Атолл-Бикини. 3 мая 1946 года он направил президенту Трумэну письмо, якобы с целью объяснить мотивы отказа. На самом деле Роберт хотел показать президенту сомнительность его позиции. Он начал с описания дурных предчувствий, которые разделяли пусть не все, но очень многие ученые. после чего с убийственной логикой не оставил от замысла испытаний камня на камне. Если испытания имели своей целью уточнить эффективность атомного оружия в морском бою, то ответ напрашивался сам собой. Достаточно сбросить атомную бомбу близко к кораблю, даже самому устойчивому, и он будет потоплен. Следовательно, требовалось лишь определить, на каком расстоянии от корабля ее сбрасывать. Ответ на это способны дать элементарные математические расчеты. Испытание запросто могло обойтись в сотню миллионов долларов. «Более полезную информацию можно было бы получить», — объяснил Оппенгеймер, потратив меньше 1% от этой суммы. Если же испытания преследовали цель сбора научных данных о воздействии радиации на морское снаряжение, продукты питания и животных, то эти сведения тоже можно было собрать куда более дешёвыми и точными элементарными методами в лаборатории. Сторонники испытания утверждают, писал OpenGamer, что мы должны быть готовы к вероятной ядерной войне. Если такова настоящая задача испытания, то всем понятно, что подавляющая эффективность атомного оружия заключается в бомбардировке городов. По сравнению с ней подробный разбор эффекта поражения ядерным оружием морских судов выглядит мелочным. Наконец, и это было самым горячим контраргументом Оппенгеймера, учёный подверг сомнению уместность чисто военного испытания атомного оружия в период, когда наши планы по его эффективному удалению из национальных арсеналов делают лишь первые шаги. Испытание на Атоле Бикини проводилось практически одновременно с выступлением Баруха в ООН. В конце письма Пенгеймер написал, что мог бы остаться в составе президентской комиссии для наблюдения за испытаниями на Атоле Бикини, но президенту, вероятно, не понравилось бы, если бы я представил после испытания отчет, критикующий всю затею в принципе. «В таких обстоятельствах, — говорил Опенгеймер, — Для него лучше быть полезным для президента в другой роли. Если Оппенгеймер надеялся убедить Трумэна отложить или отменить испытание на Толи-Бикини, то он ошибся. Вместо того, чтобы вникнуть в суть возражений Оппенгеймера, президент вспомнил свою первую встречу с учёным. Оскорбившись, Трумэн отправил письмо исполняющему обязанности госсекретаря Дину Ачесону с краткой резолюцией, в которой назвал Оппенгеймера учёным плаксы. жалобовавшимся, что его руки испачканы кровью мне кажется, что в этом письме он придумал для себя алиби трумэн ничего не понял на самом деле письмо оппи было декларацией личной независимости и это непонимание ещё больше восстановило его против президента соединённых штатов